Гильда в ужасе глядела на русских. Они проходили внизу по улице. Потом пришли двое, спросили, нет ли оружия. Она подумала, сейчас убьют. Но русские ушли. Все время, — она вспоминала рассказы Курта. Ей казалось, что войдет азиат с раскосыми глазами и приведет в спальню корову. На третий день Она осмелела и вышла с госпожой Мюллер на улицу. Они стояли у самого подъезда, чтобы можно было убежать. Один русский офицер остановился, спросил, «Тиргартен где?» Гильда показала направо, он улыбнулся. Она тоже улыбнулась. Ее зеленые глаза сразу просветлели. Курт лежал мрачный, повернувшись к стенке лицом, а она прибирала квартиру и думала — «Никакой коровы не приведут глупости. Они даже привлекательные. В такого можно влюбиться. У него глаза серые, как небо в бурю. С огоньком чувствуется темперамент». Пушки Васи били по угрюмому корпусу. На фасаде огромные валькирии бесстыдно распластали свои каменные тела. Потом немцы начали выходить с поднятыми руками. Вася и младший лейтенант Горбатенков осматривали здание Рейхстага. Залы были завалены камнями, мебелью, брошенным оружием. Бойцы расписывались на продырявленных стенах. Минаев провожал на КП армии немецкого генерала. «Осторожно, — сказал Минаев, — здесь яма». Генерал ответил, «Я ничего не слышу, оглох от вашей артиллерии». В штабе Минаеву сказали, пошли за машинисткой. Сейчас генерал Вейдлинг продиктует приказ о капитуляции. Немецкий полковник, который сопровождал Вейдлинга, выпустил из глаза монокль и тотчас его подхватил. Потом Минаев хорошенько помылся, выпил стакан французского вина и написал матери, Твой Митька сейчас сидит в кабинете какого-то солидного немца. Владелец этого дома собирал игрушечных солдатиков. Ничего не скажешь, они обожали войну. Теперь только слегка разочаровались. Кругом меня тысячи оловянных солдатиков всех эпох и всех стран. Имеется и наш. Он скромно стоит позади различных уланов. Но, между прочим, он дошел до Берлина. И сегодня я видел, как немцы явились с повинной. Ты мне когда-то говорила, что над чужим горем нельзя смеяться, это правда, если речь идет о людях. А вот что ты скажешь о немецком полковнике, который, когда подписывали капитуляцию, то и дело поправлял свой пробор и вставлял в глаз монокль. Страшно подумать, что из-за таких оловянных солдатищ погибли миллионы хороших людей. Третьего дня мы похоронили капитана Терешковича. Смотрю на Берлин. И все время вспоминаю курганчик под Сталинградом, о котором я тебе писал. Теперь, дорогая мамуля, очень скоро кончится. Жалею, что не выполнил твоего приказа и не поймал Гитлера живьем. Немцы уверяют, будто он отравился. Оля тебя целует... Немки таращат на нее глаза, наверное, и думают, что это и есть та страшная большевичка, которая, по словам Гебельса, закусывает водку немецкими младенчиками. А все-таки дураки они, мамуля, я уж не говорю о другом, но круглые дураки. В тот вечер над Москвой прошумели долгожданные слова, полностью овладели столицей Германии. Городом Берлин, Центром немецкого империализма И очагом немецкой агрессии. По небу текли струи ракет, А у окна стояла Мария Михайловна Минаева и плакала. Потом она пошла к Кацману, сказала, «Давид Григорьевич, и мы с вами дошли, И Гриша дошел». Вот ведь какое дело! Победили! Глава двадцать седьмая Где-то еще шли бои, а в Берлине было тихо. И эта тишина угнетала Рихтера. Ему казалось, что сейчас кто-то придет и отправит его в Сибирь. Запыхавшись, гильда сказала, "Реквизируют русский офицер». Рихтер подумал, значит, крышка. Сейчас меня заберут. Он спросил гильду, какой он? Я его не видела, приходил ординарец, высокий, довольно красивый. У тебя одно на уме. Гильда приготовила для русского лучшую комнату, которая до войны служила Рихтеру кабинетом. Пришла к госпожа Мюллер, рассказала. Ко мне въехал русский обер-лейтенант, очень приличный. Теперь я гарантированно от различных визитов, — Рихтер подумал. Может быть, и меня спасет русский офицер, если он только не захочет меня погубить, — он сказал гильде. Не говори ему ни в коем случае, что я был на Восточном фронте. Я был во Франции, а потом в Берлине. Меня демобилизовали по болезни. Увидев Васю, гильда подумала, — удивительно милый. Я не страшный. Никогда не поверю, что такой держит у себя в комнате корову или сажает девушек на кол. Зачем Курт это рассказывает? Достаточно нас обманывал Гебельс. Она начала ухаживать за Васей. Постелила ему лучшую простыню. Положила свою подушку из гагачьего пуха. Спросила, что приготовить на завтрак. Но Вася не понял. — Поговори с ним по-русски, — просила Гильда Рихтера. — Ты что, с ума сошла? — Тогда он поймет, где я воевал. Ты, вероятно, хочешь от меня отвязаться? — Курт, не говори глупостей. Нам будет куда спокойнее, если мы расположим к себе этого офицера. Но что я могу сделать, когда он меня не понимает? Ты был в России очень давно, еще до нашей женитьбы, когда немцы дружили с русскими. Ты мог тогда научиться русскому языку. Это только... Расположить его в твою пользу. Курт начал перебирать старые бумаги. Чихал, злился и, наконец, разыскал фотографию. Он был снят с группой русских архитекторов в Кузнецке. Когда он постучался в комнату Васи, он ничего не соображал, как будто идет в атаку. Он сказал, показывая на гильду, «Моя жена спрашивает, в котором часу вам приготовить завтрак?» «Спасибо, не нужно. У нас своя столовая». Гильда ушла, а Рихтер стоял как осужденный. «Пусть уж скорее спросит». Но Вася молчал. «Вас удивляет, откуда я знаю русский язык?» Вася улыбнулся. «Ничуть». «Вы, может быть, думаете, что я воевал на Восточном фронте?» Я был во Франции, гарнизонная служба, а русский язык я изучил давно. Я ездил в Кузнецк тринадцать лет назад, снялся там с вашими архитекторами. Он сунул Васе фотографию, тот для приличия взял и тотчас свернул. Тот -то я вижу чертежи, книги. Значит, вы архитектор? Да, я тоже. Оба долго молчали. Вася не знал, о чем говорить с этим немцем. А Рихтер указал, и что он не сказал русскому самого важного. Он спросил, не мешают ли господину капитану его книги. У меня была и марксистская литература, но при нацистах пришлось сжечь. Остались только специальные издания и классики. Когда я ездил в Кузнецк, я был очень близок к коммунизму. — Интересно, — ответил Вася. Рихтер понял, что русский ему не поверил, откланялся. И ушел.